Контрольные вопросы Первый Чем отличается режим наводнений рек Хуанхэ и Нила? Какое влияние это различие оказывало на состояние сельского хозяйства? Второй В чем состоялась система социальных рангов в царстве Джоу и ее влияние на состояние социальных отношений? Третий. Расскажите о формировании древнекитайской народности. Четвертый. В чем состояли реформы Шаньяна в середине IV века до нашей эры и каково их влияние на социально-политическое развитие в Древнем Китае? 5. Каковы причины образования общей китайской империи Цинь? и меры, с помощью которых обеспечивалась централизация Древнего Китая. Шестой. Как было организовано Древнекитайское государство при ранней династии Хань? Седьмой. Почему реформы Ванмана считаются утопическими? Восьмой. Каковы причины развития рабства в ханьском Китае? Девятый. Какие крупнейшие крестьянские восстания в древнем Китае вы можете назвать? Их причины. 10. Опишите типичное поместье в Китае II века до нашей эры. В чем проявились черты феодализации Древнего Китая? Одиннадцатый. Каковы основные положения учения Конфуция о благородном человеке? Двенадцатый. Расскажите о концепции. Всеобщей любви философа моди ди 13. Каковы были отношения древнего Китая и племенного образования Сюнну, Хунну, в третьем-первом веках до нашей эры? 14. Опишите систему налогов и монополий в ханьском Китае. 15. Почему Шицзин, книга песен, считается сокровищницей китайской поэзии? 16. Каковы были взаимоотношения древневьетского царства Намвьет с ханским Китаем? 17. Когда возникли первые государства в Корее?